Задание было простым и прямолинейным, но Скару оно по-прежнему было не по душе. Им потребовался целый день, чтобы приготовить всё, что было нужно для нападения. Взрывчатка, ударная группа из 30 наёмников, включая его самого, а также три ровера для транспортировки всего этого. Стремясь обеспечить корпоративную безопасность, а также соблюсти конфиденциальность своих клиентов, Дах Мануфактуринг располагалась на трёх акрах частной территории, далеко за пределами Хейтра. Каждый километр, проведённый ими в пути, отнимал время у Скарра и их и без того ограниченной по времени операции. Он был уверен, что кто-то заметил его в космопорте, кто-то, кто непременно доложит об этом Сарену. Спектр, должно быть, уже направлялся на Камалу. С каждой секундой он неумолимо приближался». Комплекс представлял собой единое здание, в котором находились производственные, складские и административно-бытовые помещения. Территория была огорожена проволочным забором, на котором повсюду были развешены знаки «Частная собственность» и «Посторонним вход воспрещен». Но всё это, естественно, не могло удержать Скарра и его команду. Роверы просто смяли забор и понеслись к одиночному зданию вдали. Через полкилометра они остановили машины, И отправились дальше пешком по выжженной солнцем пустынной местности. Они подошли к строению никем не замеченные со стороны противоположной от грузочного терминала. Скар облегченно вздохнул, когда обнаружил незапертый служебный вход. Человек Эдана внутри выполнил свою работу, но им в любом случае надо было поторопиться, если они хотели все закончить до появления Сарена. параноя корпоративной безопасности была такой же неотъемлемой частью жизни патрианцев, как и их жестокая кастовая система. В этом плане Даахтан не был исключением. Они не желали доверять свою важную информацию каким-либо третьим лицам и хранили все свои сведения здесь же. Поэтому уничтожение комплекса полностью уничтожит все улики против Эдона. Скар оставил восьмерых наёмников со снайперскими винтовками снаружи прикрывать выходы. Ещё двое расположились по углам здания, остальные разбились на семь диверсионных групп, по три наемника в каждой. «Взрыв произойдёт через пятнадцать минут», — напомнил им Скар. Диверсионные группы рассредоточились по всем направлениям внутри здания. Их задачей было установить заряды взрывчатки в определенных местах комплекса. Это позволило бы одним взрывом обрушить и уничтожить всё здание. По пути они должны будут устранять попадающиеся им патрули охраны и случайных свидетелей из числа сотрудников. Те, кому удастся выбраться за пределы здания, будут застрелены снайперами снаружи, а те, кто останутся внутри, будут либо убиты взрывом, либо погребены под обломками». Скар разместил снайперов снаружи и отправил диверсионные группы внутрь здания, а сам занялся одним особым поручением. Эддан дал ему имя, внешнее описание и расположение кабинета его осведомителя внутри Дахта. Вряд ли эта молодая женщина знала, на кого она работала, но батрианец не мог допустить ни одной ошибки и должен был устранить всех свидетелей. Кроган быстро пробирался по коридорам к расположенным в передней части здания административным помещениям. Издалека он слышал звуки перестрелки и крики батареанцев. Бойня началась. Через мгновение заревели сирены. Скар завернул за угол и чуть не налетел на пару охранников, спешивших на сигнал тревоги. Батареанцы замешкались на одно мгновение, увидев перед собой огромного, вооруженного до зубов Крогана – Скар воспользовался их замешательством и ударил одного из охранников прикладом в лицо. Тот, пошатываясь, отступил назад, а Кроган в это время всем своим весом налетел на другого охранника, сбив батареянца с ног. Скар опустил ствол своего оружия к подбородку, лежащего на взничь противника, и спустил курок, почти полностью снеся тому голову. Всё ещё ошеломлённый от удара, с разбитым лицом, Первый охранник пытался подняться на ноги. Он выхватил своё оружие и произвёл несколько выстрелов, которые лишь оставили пару отверстий на стене рядом с Ускаром, и его жертвой на полу. Скар ответил ему очередью из своей винтовки, прострелив противнику ноги. Батарианец закричал и начал падать назад, выронив своё оружие. Следующая очередь Скара, прозвучавшая через мгновение после того, как он упал, положила конец его мучениям. Вскочив на ноги, охотник за головами пошёл дальше по коридору к кабинету осведомителя Эдона. Дверь была заперта, но он просто выбил её ударом ноги. Молодая батрианка пряталась позади стола. Она пронзительно закричала, когда в дверях появился жуткий кроган, с головы до ног покрытый кровью охранника. «Прощай, Джала», сказал Скарр. «Нет, постой, я не...» Она не успела договорить, потому что автоматная очередь Крогана заставила ее замолкнуть навеки. Скар бросил взгляд на часы. До взрыва оставалось 7 минут. Часть его жаждала еще крови, и он бы отправился на поиски новых жертв. Но он понимал, что он здесь не за этим. Поддаться этой кровавой ярости предков было очень легко. И очень легко было потерять счет времени, находясь в таком боевом неистовстве. Но он вовсе не желал оставаться в здании, когда сработают детонаторы. Он быстро направился прямо к выходу, старательно игнорируя сладостные крики боли и ужаса, доносившиеся до него со всех сторон.